«Я вас забираю». Пока дочка оббегала стол, я ловила признаки её настроения. Расстроена, обижена, испугана. В ужасе. Но видела только подрагивание кудряшек и колыхание жёлтенького платьца в рюшечках, делающего её похожей на цыплёнка. А когда Вероничка повернулась лицом, у меня с души упала глыба переживаний. Она улыбалась. Без синяков и ссадин, здоровенькая и даже радостная. Я подхватила её на руки и стиснула в объятиях так, что дочка пискнула. «Остаю вас И я разрыдалась без единого звука, чтобы не испугать Вероничку. Ослабила хватку, дав ей немного пространства, а сама роняла крупные, как дождинки слёзы на её голову. «Жива, здорова, со мной!» Мысли метались, как сумасшедшие зайцы. Прошлое, будущее, настоящее. Всё смешалось в моей голове в единый клубок. Я дышала с таким упоением, словно с моего горла сорвали удавку, и воздух сам ворвался в лёгкие. Даже голова закружилась от счастья. Она стала смыслом моей жизни, самым дорогим человеком. Дочка заставляла меня вставать с кровати в минуты отчаяния и возвращаться домой, когда я уходила с головой в работу. Её слёзы рушили мой мир, а улыбка возвращала к жизни в минуты неудач. И я готова была ради неё на всё. «Мамочка, мамочка, смотри, что у меня! Клюбничка!» — верещала дочка, протягивая сложенную из бумаги фигурку. «Клубничка? Клюбничка! Клюбничка!» Дочь сжимала в ладошках объёмную фигурку. «Октаэдр», словно две пирамидки, сложенные основаниями. Мы складывали такие в детстве, только отгибали углы и получался тюльпан. Но Вероничка не любит цветы. Она любит ягоды. Вернее, одну из них. Такая у нас получилась дочка с Морозовым. Мы и имя ей выбрали ещё до того, как поженились. Егор был уверен, что первая у нас будет дочь. Вероничка-клубничка. Вот она и родилась. И теперь на всех её вещах красные ягодки. Даже на это жёлтое платье пришлось прицепить значок с ягодой. «Ёвная, она ёвная!» «Ровная, да, она ровная», — отвечала я, утирая слёзы. Вероничка вертела октайдер в руках, как драгоценный кристалл. Любовалась, демонстрировала нам его совершенно одинаковые грани. Она умела видеть в геометрических фигурах красоту так же, как Егор. Дочка внешне была похожа на меня». А вот внутренне, точно на Морозова. Она также замечала закономерности, умела распутать даже сложные переплетения нарисованных лабиринтов и перепутанные ленточки или шнурки. Любовалась красотой геометрических рисунков. Им даже Кандинский нравился одинаково остро. Егору в разные годы разные его полотна, а Вероника потребовала повесить над кроватью репродукцию кругов в круге. Егор незримо присутствовал в жизни дочки. Мне захотелось порадоваться вместе с ним. Пусть он предал меня, пусть причинил много боли. Но сейчас в этой стерильной переговорной мы собрались впервые. Вероничкина семья. Мать и отец. Такие простые и такие сложносоставные люди. Ведь если бы Егор не изменил мне с Аликой, мы могли бы жить счастливо. Мне захотелось поделиться с Егором теплом и радостью прожитых с его дочерью лет. Её талантами и добротой, красотой и наивностью. С улыбкой я подняла на бывшего глаза и вздрогнула от ненависти в его взгляде. Лютой, неприкрытой, безжалостной. А ещё от боли, такой же невыносимой. Словно мы заставляли Егора страдать одним только своим присутствием. выкручивали ему руки и сдирали кожу. Складывалось впечатление, что это он согласился на невыносимые условия, чтобы спасти ребёнка, а не я. Словно он сейчас шёл по битым стёклам. Ему было невыносимо сидеть в этой комнате и смотреть на нас. Я почувствовала, что моя боль и страх за Веронику были сравнимы с его ощущениями. Егору было настолько плохо, Что это он, а не я, который предстояло выкупать жизнь собственного ребёнка, готов прекратить пытку любой ценой. Ещё секунда, и он бы аннулировал нашу договорённость. У меня похолодели руки от предчувствия беды. Но он не успел ничего сделать. В переговорную вошла мама. Она буквально висела на локте Петра Петровича, а увидев Егора, кинулась к нему. «Боже мой, как хорошо, что вы помирились с Дашенькой! Егор, ты нас спас! Страшно подумать, что бы с нами сделали!» Морозов едва успел вскочить на ноги, как мама повисла у него на шее с рыданиями. Она причитала и плакала, плакала и причитала. Егор словно очнулся от своей боли, переключился на мамину, старался успокоить. Говорил, что всё будет хорошо. «Нина Викторовна, ничего страшного не произошло, просто недоразумение. Теперь всё наладится. Надо просто немного отдохнуть». Мама, моментально перестав плакать, отстранилась от Морозова, заглядывая ему в глаза. «Да, это правильно. Отличная идея. Поезжайте в Эмираты семьёй». Егор зажмурился, словно ему в лицо плеснули водой. Мама, спохватившись, затараторила снова. «Ой, Егор, это был сюрприз, да? Ты сам хотел сказать Даше, что вы едете в Эмираты». «Я не хотела мешать, просто так за вас рада, так рада. Вы помирились, это так здорово. Теперь съедетесь, будете жить семьей. Да и в Эмиратах говорят очень хорошо. Вам это очень-очень не очень нужно». Именно упоминание Оаэ вернуло Морозова в действительность. На его лице снова появилась непроницаемая маска бизнесмена, для которого нет ничего невозможного. Он, словно стряхнув с себя тяжесть и боль нашего общения, уверенно кивнул головой. «Вы правы, Нина Викторовна, надо ехать в Эмираты. Спасибо вам за поддержку». И уже мне, предупреждая взглядом, чтобы не наделала глупостей. «Даша, поехали домой. Я вас забираю».